Он, сын врага народа, проводил школьные часы, как в тумане, испытывая чувство вины перед остальными счастливчиками. Однако постепенно выяснялось, что судьба многих схожа с его судьбой. Он торопился домой, но бабусины причитания были невыносимы. И душа рвалась во двор, где домашние несчастья тускнели и никли. А тут еще Нинка, длинноногая и насмешливая, и свойская, и откровенная с ним, как с подружкой.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 а в конце тридцать восьмого года когда булатту было четырнадцать забъезжила надежда убрали ежова приказ о его снятии и назначении берии был обнародован восьмого декабря тридцать восьмого года аршкен почти сразу добилась приема у нового наркома есть и другая впрочем маловероятная версия о том что аршкен была у бери еще в тридцать седьмом году съездив для этого в Двилиси. Тогда Берий еще был первым секретарём закрайкома, секретарём ЦК Грузии, но его перевода в Москву оставался год. И Ашхен в 1980 году рассказывал грузинскому исследователю Гизо Зарнадзе, что попало к нему на приём именно тогда. Возникает, однако, вопрос, почему она искала у Берии заступничество от НКВД?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 Старший по конвою вдруг скомандовал «Ложись — ложись! Мы даже не поняли сразу эту команду, остановились, стояли на месте. «Ложись, мать -перемать — Ложись, мать-перемать! Больше половины опустились на колени в глубокую грязь, все остальные стояли неподвижно. Ко мне подбежал Кнуаир, замахнулся прикладом, но другой закричал — не тронь ее, отвечать будешь! И тут же скомандовал — поднимайся, шагом марш! В Казахстане, куда нас привезли, я вместе с товарищами по этапу сначала оказалась на распределительном пункте Карабас. Отсюда нас назначили в крупное хозяйство Бурма, большой сельскохозяйственный лагерь, сочетавший растениеводство, и с овцеводством, молочным хозяйством и огородничеством. Имели здесь различные подсобные мастерские. Работало в Бурме больше тысячи заключенных. Меня включили в овощеводческую бригаду стоявшую почти полностью из политзаключенных и лишь уголовников. Как в остальных бригадах, бригадировал чётчики из урок. Они поощряли и бездели своих друзей, ставили им полную выработку за счёт политических. Нам разописывали записывали не полностью. Бороться с этим практически было невозможно. Привели нас на поле с ещё неубранным горохом. Он перерос с к ножи, и впивались в руки.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 В Атыке я встретилась и подружилась с Зиной Солганик, женой расстрелянного секретаря Фрунзенского рокового партии Москвы, Захара Федосеева. и Солганик и Сони Зильберберг, старой большевичкой, мы сплотили небольшую группу москвичек-партработников. Ашхен Степановна Нолбандян хорошо знала еще по Москве, она работала в Москомитете партии. Сама Ашхен о заключении не написала ничего,